Последнюю плановую миссию по доставке мы совершили как раз в одной из так называемых дикарских космических поселений. Что сказать, выглядело оно убого, и при этом не было лишено какого-то особенного обаяния и притягательности. Может, во мне всё же пульсирует шальной ген Робинзона, в тайне мечтающего об одиночном выживании изгоя, оторванного от цивилизации. Тёмный, почти чёрный астероид обладал невеликими размерами, а формой был похож на чуть сплющенный рогалик. Собственная его сила тяжести ничтожна, но внутри работает гравиген, а может и несколько. Множество солнечных панелей, круглосуточно улавливая жиденький солнечный свет, не могли бы обеспечить все нужды независимого гордеца, как называлось поселение. Но ситуацию с энергией спасал пришвартованный к астероиду старый грузовоз, похожий на гантелью. Он и подпитывал гравигена поселения, одновременно служа убежищем на случай аварийной ситуации. Нет, я не задавал никаких вопросов, был слишком уставшим после изматывающей тренировки и долгих стрельб из игольника и винтовки. Сидя в рубке, я неспешно подтягивал подкисленную витаминами воду из пластиковой бутылки и, глядя на экран, наблюдал за происходящим, одновременно вслушиваясь в трепотню Вафамыча, что сегодня заведовал передачей грузов. Встречающие нас аборигены отличались повышенной болтливостью, Лео радостно задавал им вопросы, Вафамыч тоже не отставал, и шлюзовой коридор заполнился громким гулом перевозбуждённых голосов. «Вполне могу понять причину радости местных. Эту доставку они ждали три месяца. Никто из пилотов Миртум не соглашался браться за эту работу даже в качестве попутного груза. Слишком мало платили. Четыре сотни кредитов — это жалкие гроши. А мы вот согласились, передав контейнеры радостно гомонящим жителям гордеца». Если бы не бесплатное ускорение от Шерлока и столь же бесплатная заправка топливом, мы были бы в небольшом минусе от такой подработки. Трата топлива, воздуха, воды, еды. Все эти крохотные траты складываются в большой минус. Все финансовые подсчеты и сопоставление прибыли и расходов вёл Лео, так что не было причин сомневаться, и мне пришлось убедить прижимистого скина в том, что мы должны им помочь. Хотя бы по той причине, что при мудром выборе курса наши потери будут невелики, Ну а теперь мы даже в плюсе. Проклятие. Ещё хорошо, что мы мотаемся в пределах одной системы, где чётко известны не только расстояния, но и цены на расходники. А вот при полете на более дальние дистанции, где неизвестно, сколько будет стоить литр воды или килограмм топливного порошка, финансовые риски возрастают многократно. И очень многое зависит от того, какую цену заломят прыгуны за право войти в их внутренние доки и отсидеться там, пока они уходят в прыжок. И цены там очень немаленькие. Так что я даже рад, что мы пока не замахиваемся на более крупные дела. И я рад, что мы пока не стремимся ближе к центру обжитой вселенной, туда, где всё куда жестче и быстрее. Мы ещё просто не готовы. И потому мне и здесь хорошо, сидя в рубке перед экранами, подтягивать витаминизированную воду, любоваться зелёными ростками за прозрачными стенками нашей мини-оранжереи, наслаждаться теплом и предвкушать скорый ужин. Чем несчастье для уставшего боевого гросса? Главное за ужином не вспоминать про привязанный к корпусу гроб с телом старого смертника, чтобы аппетит себе не подпортить. Ну вот, теперь воспоминание о гробе засело в голове и не хочет её покидать. Надо переключиться. И я снова сосредоточился на происходящем у шлюза, уставившись на споры работающих радостных аборигенов. Всего их тут обитало под три сотни. Большая часть давно была седой, молодёжи почти нет. Насколько я понял из услышанного, тут немало инвалидов и мутантов. Все они стараются жить дружно, но при этом, если кто-то увлечён в воровстве, насилии или ещё в чём похуже. Дальше никто договаривать не стал, а Вафамыч не уточнял и зло цикнул на попытавшегося вникнуть в детали Лео. Ну и так всё понятно. С возникшей проблемой разбираются самостоятельно, причём действуют максимально жёстко. Как выразился один щербатый грузчик, «Крысу проще удавить, чем читать ей сказки на ночь». Я не совсем понял, при чем здесь сказки на ночь, но суть про удавить уловил. Торговать в этом нищем поселении я даже и не собирался. Не смешите меня. Но, как выяснилось, благодаря опытности и въедливости Вафамыча, пусть не за деньги, но поторговать тут вполне можно было. Бартер. Примитивная меновая торговля. Учитывая то, что они могли предложить, меня вполне устраивало». «Через час ожесточенного торга, я по-прежнему оставался в рубке, прилагая максимальные усилия, чтобы не уснуть, мы стали обладателями трех раскуроченных древних АКДУ, двигателя от грузовой платформы, нескольких ящиков, пропитанных старым маслом и осыпанных ржавчиной различных запчастей и контейнера с россыпью горелых блоков и частей от различных дроидов. По сути, мы забрали хлам, а взамен отдали достаточно стоящий товар». Несколько банок с вареньем, компоты и, что, наверное, для них самое главное, лекарства. Ничего редкого. Обычные дешёвые лекарства, какие за пару кредов, можно прикупить в любой бюджетной аптеке на любой космостанции: Лекарства от головной боли, от температуры, от диареи. Вот та отряда, что была особо востребована. Учитывая, что мы уже ложились на обратный курс, скупиться я не стал, разрешив механику распотрошить нашу аптечку». Распрощавшись с поселением Гордец, мы, следуя полученным от аборигенов координатам, сместились чуть в сторону от маршрута и на час зависли рядом с ещё одним подобным диким местом обитания. Раньше оно именовалось «Независимая бухта». Похоже, они любят все производные слова «независимость», но сейчас было покинуто. Отсюда вывезли всё, что могло пригодиться, но шлюзы оставались закрытыми, сохранив внутри атмосферу. Дышать этим необновляемым воздухом я не рискнул, отправившись внутрь в скафандре. Я провёл полчаса, бродя по тёмным мёртвым коридорам, стараясь не оскользнуться на застывшем льду, проводя перчаткой по поросшим густым серым инеем стенам, глядя на свисающую с потолка снежную бахрому. Торчали обрывки проводов, сиротливо глядели на меня сквозь корку льда пластиковые постеры с бравыми героями телесериалов и комиксов. Я недолго постоял в общем зале, самым большом помещением бухты. По следам на полу вполне можно было угадать, где раньше стояли столы, табуреты, где был расположен большой экран, что вечерами собирал у себя основную часть населения. Убедившись, что в случае великой нужды в этом заброшенном месте вполне мог прожить хотя бы пару дней решительная одиночка, имеющая необходимость скрыться и, скажем, дождаться корабля, я покинул бухту, предварительно наследив в одном из малых помещений, сбив сосульки и стряхнув снег с приваренной к стене узкой койки. «Ещё пару раз выстрелил из игольника в стену и пол. Теперь, если меня однажды спросят, а где именно ты нашёл и пристрелил старого смертника Мельникова, я всегда смогу назвать это место и добавить, что, скорее всего, Александр должен был там перекантоваться не больше двух-трёх суток». «Как я вышел на него?» «Да никак. Просто решил исследовать одно из заброшенных диких поселений в надежде разжиться чем-нибудь стоящим. Но вместо этого наткнулся на смертника». Записи никаких не вёл. Вылазка была любопытство ради, а не по работе. Само собой, если за эту версию всерьёз возьмётся один из матёрых следователей-дознавателей, он быстро расколет мою ложь, поймав на мелких противоречиях. Но я очень сомневаюсь, что кому-то есть дело до того, как и где именно погиб приговорённый смертник. Никто не станет тратить на это дело бюджетные часы и средства. Мне просто выдадут награду, и на этом всё завершится. Вернувшись на корабль, я завалился спать, а Лео направил его к следующим координатам. Вафамыч деловито гремел вымененным хламом, выискивая что-то известное только ему. Уже засыпая, я услышал часть их разговора и понял, что механик собирается возродить к жизни хотя бы один АКДУ. А если ему повезет, быть может, удастся модернизировать нашего старого дроида-сварщика, чуть ускорив его и добавив мозгов. И это просто отличные новости, учитывая мои грандиозные планы, которые я уже начал воплощать в жизнь с того самого момента, как старый и пустой корпус будущего корабля «Леонардо» заплыл в арендованный док станции «Невезуха». Уже тогда я понимал, насколько велик мой аппетит. Честно говоря, не ожидал от себя таких амбиций. И даже гордился ими. Ух, какой размах для трущобника! Сегодня мои эмоции чуть поутихли. Амбиции остались прежними. Но вот моё видение мира чуток изменилось, благодаря такой короткой и такой важной беседе со старым правителем блуждающего Шерлока».